Но не прошло и месяца, как случилась страшная крамола. Великая опасность грозила царю, и он со своими сподвижниками, покинув Преображенское, на время в дальнем монастыре сохранился. Однако граф с Еремеей и малышками с ним не поехали, остались. «Береги моих крестных, а я уж как с супостатами управлюсь, так и возвернусь». Покидая крепость, Прешбург наказывал ему Петр. И Никодим за то время, пока государя не было, честно нес свою службу, отстаивая царскую цитадель от кромольных лазутчиков, коих супостаты подсылали. Но недолго длилось государево отсутствие. На расправу с недругами царь был очень скор. А малышки меж тем так быстро развивались и росли, как если бы они пили какой-нибудь чудесный напиток. Государь, разгромив врагов и укрепив свою царскую власть, вскоре вернулся в крепость и тут же, увидев своих крестниц, кинулся к ним. — Да не может быть! Да неужто это они? Какие молодцы! Вон как подросли! Это хорошо! Растите, растите быстрей, а то скоро заберу я вашего отца с собой в дальний поход. — Долго не увидитесь, — похвалил девочек царь, правда, уже частично обращаясь к их отцу. — Как велишь, государь, куда и когда путь держать, — говорит. Тут же по-солдатски, вытянувшись, словно ожидая приказа, откликнулся Никодим. — Погоди, граф, не сейчас. Сначала собираюсь большое войско набрать. Затеялся я на юг походом идти, черное море воевать. Тут-то твои навыки местного стрелка и пригодятся. Мне теперь хорошо обученные солдаты надобны, но ну подготавливать ты их станешь. Отведя Никодима чуть в сторону, посвятил его в свои планы Петр. А тем временем Еремея на стол быстро накрыла. Сидели долго, обсуждали предстоящий поход. И пока ужин длился, к ним один за другим все присоединялись и присоединялись, вновь прибывшие друзья из подвижники Так простой визит царя постепенно перерос в настоящий военный совет, который закончился далеко за полночь. К утру головы единомышленников были полны грандиозных намерений и планов, за выполнение которых они взялись уже на следующий день, и дело закипело. День за днем, месяц за месяцем, время шло. Никодим готовил новых отважных стрелков для государева войска, а Еремея занималась воспитанием девочек. Малышки по своему развитию превзошли все ожидания родителей и двигались ровно в том направлении, какое им и предрек их крестный. Елена, несмотря на свой столь юный возраст, проявляла недюжий интерес к математической науке, Она могла днями напролет сидеть на ближайшем лугу и считать пасущихся там коров с козами. «Раз коровка, два коровка, три!» слышался ее детский голосок со стороны лужка. Иринка же, как только встала на ножки, начала выдавать такие танцевальные коленца, что родители только диву давались. Умилялись ее способностям, Да все приговаривали. Но какая же у нас умелая артистка растет? Ну, молочинка! Ну, мастерица!» Не нарадовались они ей. И все бы хорошо. Да только государь от своих намеченных планов никогда не отступал. Пришел срок, царь собрал войско, возглавил его и тут же выдвинулся в дальний поход к Черному морю. Граф Никодим, разумеется, не остался безучастным и тоже отправился в поход. Он всю дорогу был рядом с Петром и во всем ему помогал. Прибыв к намеченному месту, войско встало лагерем, и царь со сподвижниками затеял готовить первую атаку. Выполнив подготовку, начали штурм. Однако вражеский город-крепость находился в устье реки, впадающей в море, а потому... Все атаки государева войска, без поддержки флота со стороны моря, были обречены на провал. Во время последней вылазки на стене крепости случилось страшное. Граф Никодим, всегда находящийся в ставке под лицаря, вдруг не выдержал вида гибнущих на его глазах им же воспитанных солдат. Государь, более мочи нет смотреть на это. Ведь опять же побьют Касатиков. «Эх, была не была! Вперед, родненькие!» — отчаянно закричал он, скинул с себя камзол и, обнажив саблю, сам кинулся в гущу событий. И даже государь не успел его удержать. Никодим мгновенно исчез в толпе сражающихся воинов. А когда атака стихла и дым стрельбы рассеялся, графа уже нигде не было. Ни среди убитых, ни среди раненых. Нигде. Сгинул Никодимушка, как и не было его. Царь, расстроенный такой потерей, долго горевал, но делать нечего. Война есть война. Несолоно нахлебавшись, государь отступил, и войско во отправилось домой. Но наш царь не был бы царем, если бы не сделал нужных выводов из этой конфузии. — Нет, шалиш. нас не сломать, кораблей нам надо, а значит, флоту быть, — строго решил он и затеялся его строить. Прибыв в Преображенское в крепость Прежбург, он первым делом пришел к Еремее и крестницам. — Прости меня, Еремеюшка, и вы меня простите, крестные. Не уберег я вашего батюшку. Пропал наш Никодимушка на поле брани и никто не знает, где он, и никто не знает, где он. Теперь я буду вам вместо него. Чуть не плача, извинился царь перед домочадцами и обнял их своими большущими крепкими руками. Эх, государь, как бы нам сейчас тяжко не было, но ты знай, мы всегда в делах твоих светлых будем тебе верными помощниками, так же, как и наш отец. Тут же ответили ему Еремея и такие вдруг сразу повзрослевшие Леночка сырочкой. Государь, расцеловав крестниц, оставил им на первое время кое-каких сбережений, распрощался и отбыл в дальний город Воронеж, флот могучий строить.